Издательство «Эксмо» представляет Лилия Горская «Осколок звезды» Текст читает Людмила Назарова Судьбе верна, и ей же всячески противясь Найдёшь в цветочном море смерть Изгинешь, миру подарив последний шанс Глава 1. Веснушки. 6 лет назад. Арочное окно, застывшее в тысячи метров над лесистыми склонами, было распахнуто настиж. В небе висели тяжелые тучи. Стоя на каменном подоконнике, девочка вскинула напряженные руки к тучам и громоподобно, как умел наставник, воскликнула «Небо! Покорись!» Ничего не произошло, даже ветерок не задул. Горло давно ссаднило, но упрямство было сильнее. Вспотевшая и злая, она со скулящей обреченностью ударила себя в грудь. «Просыпайся! Ну, просыпайся!» Ткнула в тучи снова. «Дождь! Пойди! Повелеваю тебе идти!» но у туч были другие планы. Поэтому хриплые приказы растворились в воздухе неуслышанными. Опять. Когда девочка была готова применить парочку греющих душу словечек, которые как-то услышала от брата, вылетающего из седла, сзади скрипнула дверь. «Что происходит?» спросил женский голос. Девочка соскочила на пол, спешно складывая руки на животе в смиренном жесте. В покое вошла королева. Она с подозрением оглядела зачарованный потолок, показывающий звёздное небо, медвежью шкуру на полу, по чьим отогнутым краем кто-то чертил руны, распахнутые фолианты, с которых руны списывали, и какие-то чаши, в которых лежали пучки подожжённой травы. Девочка с растрёпанными рыжими волосами до пола усиленно делала вид, что интересуется пауком на стене. Её лицо было намазано густым слоем белого крема, а платье испачкано следами сожжённой золы. — Звезда милосердная! — всплеснула руками королева. — Не знала, что у нас новая придворная чародейка. Приятно познакомиться. — А дочь моя, Айраэль, где? — Королева подошла и пальцем стерла с щеки девочки крем, под которым обнажились плотные созвездия веснушек. «О, вот же она!» «Мама, не трогайте!» — простонала принцесса. «Я только веснушки спрятала!» «И совершенно напрасно! Прекрасные у тебя веснушки! Все папины!» «Мне уже двенадцать, и я должна выглядеть как леди!» Протесты проигнорировались. Крем был решительно стёрт. И теперь на королеву снизу вверх глядело надувшее щёки розовое лицо. «Что ты творила?» — вздохнула королева. «Платье теперь только выбросить». «Пробуждало духовное ядро», — буркнула Айраэль. Надеясь не вставала на подоконник?» Выражение лица Айраэль... Немедленно преобразилась, и она притворно ужаснулась. «Зачем? Это ведь опасно!» Королева вздохнула. Такая невинная интонация у Айраэль появлялась лишь в том случае, если ей нужно было отвести подозрение. «И косы, конечно, ты тоже не расплетала!» «Садись, солнце!» Королева расчесывала кудри, превращая их в пух, и с силой, доступной только материнским рукам, связывала волосы в жгуты, а жгуты — в две косы, изрядно вытягивающие лоб. Принцесса стискивала зубы, но терпела. «Так что же раздраконило придворную колдунью?» «Дождь. Не подчинился». Принцесса даже сморщиться не могла. Натяжение волос вышло слишком сильным. «Я перепробовала все стихии. Ни одна меня не слушается. Я просто хочу быть магичкой, красивой магичкой, как вы!» «Ты так красивая, милая!» «Вы же не внушаете мне это сейчас?» С сомнением спросила принцесса, оборачиваясь. Коса удобно натянулась помогая королеве подвязать к трем жгутам медное кольцо. Королева проворчала. «Я не применяю магию к членам своей семьи». Хотя иногда очень бы хотелось. Королева Митцара, помимо невероятно сильного дара, действительно поражала красотой. Они с Айраэль делили лишь глубокие из сине-серые глаза цвета моря, около которого королева выросла узкое бледное лицо и походку, если движение вообще можно позаимствовать через кровь. От отца Айраэль взяла копну рыжих волос и слой веснушек, в которых, как ей казалось, терялись и глаза, и нос, и рот. Густые и гладкие пшеничные волосы матери, о которых принцесса всегда мечтала, достались брату. И будто бы совершенно напрасно, Он это никогда не ценил. Отвернись, пожалуйста, и сядь ровненько. Королева принялась за вторую косу. Принцесса сжала пальцы на коленках, готовясь к новой пытке. В любом случае, я не дарование. Все в нашей семье владеют магией. Отец по щелчку пальца может поднять из семечек целый лес. Вы можете убедить кого угодно, в чем угодно, лишь прикоснувшись. Ригельд управляет огнем, а я... Как-то это несправедливо. У тебя много достоинств, о которых ты забываешь. Память и сообразительность даются не всем, знаешь ли. Да к нам в храм не берут тех, кто непамятливый или не сообразительный. Только все ребята, к тому же, еще и магики. Одну меня взяли, потому что я принцесса, — кисло сказала она. Напомню, что архиепископ Вигорон выбрал тебя из толпы девочек, одинаково одетых в белое и с вуалями на головах. Это была судьба, Айраэль, не отрицай. На всё ее воля. На всё ее воля. Со вздохом повторила принцесса. «Подашь кольцо?» «Вот». «Но если и это тебя не успокаивает, помни, что не все великие короли и королевы владели магией. Магия не передается по крови. Пасторцы, к примеру, не магик, хоть и королевских крови. «Пасторцы — это что-то вообще из другого мира». Закончив с косами, Митсара встала и подвела Айраэль к зеркалу, положив руки на плечи. «Ну погляди, совсем другое дело. Очаровательная немагичка. Красивая просто потому, что такой родилась». Айраэль слабо улыбнулась. Когда они с матерью становились больше похожи друг на друга, потому что у обеих на груди лежали косы служительниц храма судьбы — Она верила ее словам. Они закончили готовиться к завтраку и вышли к столу. Король Фомальгаут I разбирал прошение, отодвинув тарелки и кубки. Ригельд лениво поджигал плющ, оплетающий целую стену тронного зала, потому что отцу сегодня так хотелось. А пастерца прилип к окну, заметив ласточку, что свела гнездо под оконной аркой. Это был их последний завтрак вместе. Той же ночью королева не стала